Если бы скаридность вела к богатству, сэр Пит Кроули, наверное, был бы крезом. С другой стороны, окажись он каким-нибудь стряпчем в провинциальном городке, где единственным принадлежавшим ему капиталом была бы его голова, он, возможно, с ее помощью добился бы весьма значительного положения и влияния. Но на свою беду он был наделен громким именем и большим, и даже незаложенным еще поместьем — и оба эти обстоятельства скорее вредили ему, чем помогали. Он питал к сутяжничеству страсть, которая обходилась ему во много тысяч ежегодно, и, будучи, по его словам, слишком умен, чтобы дать себя грабить одному агенту, предоставил запутывать свои дела целой дюжине и никому из них не верил. Он был таким прижимистым землевладельцем, что только в конец разорившиеся горемыки решались арендовать у него землю, и таким расчетливым сельским хозяином, что буквально трясся над каждым зерном для посева, и мстительная природа платила ему тем же, обсчитывая его на урожае и награждая более щедрых хозяев. Он участвовал во всевозможных спекуляциях, разрабатывал копии, покупал акции обществ для постройки каналов, поставлял лошадей для почтовых карет, брал казенные подряды и был самым занятым человеком и судьей во всем графстве. Так как ему не хотелось платить честным управителям на своих гранитных каменоломнях, то он имел удовольствие узнать, что четверо его надсмотрщиков удрали в Америку, захватив с собой по целому состоянию. Из-за неприятия вовремя мер предосторожности его угольные шахты заливало водой. Казна швыряла ему обратно контракты на поставку мяса, оказавшегося испорченным, и любому содержателю почты в королевстве было известно, что сэр Пит Терял больше лошадей, чем кто-либо другой во всей стране, потому что плохо их кормил, да и покупал по дешевке. В обращении с людьми он был обходителен и прост, и даже предпочитал общество какого-нибудь фермера или барышника, обществу джентльмена, вроде милорда, своего сына. Он любил выпить, загнуть крепкое словцо и переброситься шуткой с фермерскими дочками». Всем было известно, что он и Шиллинга не даст на доброе дело, но у него был веселый, лукавый, насмешливый нрав, и он мог пошутить с арендатором или распить с ним бутылку вина. А на утро описать его имущество и продать с молотка. Мог был огурить с браконьером, которого он с таким же неизменным благодушием на следующий день отправлял на каторгу. Его галантность по отношению к прекрасному полу была уже отмечена мисс Ребекой Шарп. Словом, среди всех баронетов, пэров и членов палаты общин Англии вряд ли нашелся бы другой такой хитрый, низкий, себелюбивый, вздорный и малопорядочный старик. Багровая лапа сэра Пита Кроули готова была полезть в любой карман, только не в его собственный. Как почитатели английской аристократии, мы с величайшим огорчением и прискорбием вынуждены признать наличие столь многих дурных качеств у особы, имя которой занесено в генеалогический словарь Дебрета